Глава восемнадцатая Клеверас отпрянул в сторону, отдёрнув руку и сделал шаг к выходу. «Извини, я немного увлёкся возможными перспективами для работы. Я не хотел доставить тебе неудобства». неудобство Без его тёплых объятий я почувствовала себя покинутой и одинокой, словно рядом с графом я была на своём месте, а вдали от него снова бесцельно дрейфовала в бурном потоке жизни. «Но ведь это всего лишь мои фантазии, верно?» «Ничего, понимаю», — промямлила я и направилась к лестнице. «Не буду тебе мешать». Грэмор влетел в мастерскую с письмом на подносе. Я застыла на месте, не в силах уйти, не узнав, что за послание получил Клеверас. «Ты не помешаешь», — к моему величайшему облегчению сказал граф. «Ри обычно пишет коротко и по существу». «Вот, милорд, прошу». Грэмор с поклоном вручил ему почту. Клеверос вскрыл конверт с фамильным гербом хантеров. Змей обвивал кинжал и вонзал зубы в рукоять. От одного взгляда на знакомый символ я поёжилась. Барон носил старинный золотой кулон, схожий по форме. Мне всё время казалось, что вещица обладает особыми магическими свойствами, но какими я не разобралась. — Так и есть, — усмехнулся граф. — Ри предупреждает, что приедет вместе с моим дядей и его женой через две недели. «Остальные гости, пожалуют через месяц». «Ри?» — эхом повторила я. Клеверос произносил её имя с такой нежностью, будто Риана Хантера многое для него значило. На душе стало тоскливо. Захотелось поскорее покинуть мастерскую. «Ах да, вы же не знакомы. Ри, то есть леди Риана Хантер, родственница моего давнего друга, Мори Нарейна. Он тоже будет на празднике». «Только его родственница?» — выговорила я, заставив себя спросить. Открыто выражать сомнения насчёт барона я опасалась. Мало ли, что граф подумает. Вдруг захочет узнать подробности моей службы в доме Хантера. Но Клеверос, видимо, догадался, что именно я подразумеваю под своим вопросом. Он убрал письмо в конверт, отдал Грэмору и ответил. Нет, не только. Ри племянница барона Хантера, но её дядя практически не общается с роднюй в силу своих профессиональных обязанностей. Да и вообще, я слышал, он ведёт крайне уединённый образ жизни, вне службы у короля». «Уединённее некуда», — пробубнила я, вспоминая особняк, окружённый высоким каменным забором. «Думаю, тебе нечего бояться». Клевер расповернулся к дворецкому и принялся отдавать распоряжение о том, что ещё приготовить к приезду гостей. «Мне пора». Я сделала небрежный книгсон и поспешила на первый этаж. Никто не попросил меня остаться или принять участие в обсуждении. Настроение окончательно испортилось, и я направилась прямиком в свою комнату. Нужно всё хорошенько обдумать. Но, вышагивая из стороны в сторону по спальне, я не могла сосредоточиться. Мысли путались, голова трещала. Тревога о предстоящем приезде гостей сменялась беспокойством о племяннице барона. Вряд ли Клеверос так хорошо знает Хантера, чтобы судить о его связи с роднёй. Вдруг барон услышит о визите леди Рианны в поместье графа и решит её навестить. Устав метаться, я топнула ногой и воскликнула. «Оран, ты где? Ты мне нужен!» Воздух пошёл рябью, и передо мной появился недовольный филин. но ну, чего разоралась? Никакой опасности нет. Ты вон даже после трапу тяни, бодрая полносил. Зачем попусту дёргать? Мне нужна твоя помощь. Уоррен перелетел на спинку кресла, расправил белые крылья и нахохлился, как замёрзшая наседка. «А больше тебе ничего не нужно? Сколько можно меня гонять? Я тоже устаю и хочу отдохнуть!» «Отчего тебе уставать?» — я отмахнулась и уселась на стул перед туалетным столиком. «Сидишь там у себя, где ты там сидишь? И ничего не делаешь. А тут вон племянница барона Хантера приезжает. Того жуткого рыжего типа? Что за девица?» в плечами, я схватила щётку, распустила пучок и начала расчёсывать длинные светлые пряди. А мне откуда знать? Клеверос называет её Ри, а Грэмор — леди Риана Хантер. Так вот и о ком. Орен встрепенулся и выпятил грудь. Так бы сразу и сказала. Очень даже аппетитная малышка. Много энергии, выраженный дар. Правда, она себе на уме. Пять лет назад ей всего-то шестнадцать было, а она уже метила в жёны умника. Но Зинора её обскакала, так что крошка осталась не у В груди заныло, будто я проглотила слишком крупный кусок, и тут застрял так и не дойдя до желудка. Я сменила положение и убрала волосы в более сложный узел на затылке, но неприятное ощущение осталось. «Может, ещё всё получится?» — вздохнула я, яснее понимая, зачем молодой знатной девушке ехать в глушь королевства с дядей и тётей графа. С исчезновения леди Зиноры прошло два года, по закону милор, теперь считается холостым». «Еще нет», — на грани слышимости прошипел Орен, но я уловила его слова. «В каком смысле? Он же собирается представить меня родственникам как невесту». Филин отвернулся и сделал вид, что ничего не говорил. «Отвечай немедленно!» Орен нехотя принялся объяснять. «Если ты помнишь, что меня погрузили безвременье три года назад, Я здесь не присутствовал, когда селёдка исчезла. Но Грэмор признался, что она пропала в новогоднюю ночь. Прямо на праздник. Как так можно? Это же особое время только для самых близких. Урон усмехнулся и за ухо так, словно рассмеялся. Сразу видно, ты не знала тощую гадину. Её волновала только собственная великолепная персона, а не какие-то там традиции и тонкости. Бедный Клеверос. Остаться в одиночестве из-за преступлений жены ужасно. Но оказаться брошенным в канун главного семейного праздника года — просто катастрофа. Так что формальный умник пока ещё женат на селёдке. Два года минёт как раз в ночь прихода Нового года. Невеста, как известно, не супруга. Но представит он тебе родней, и что? Вы же не собираетесь и правда венчаться. И то верно, — отозвалась я и покраснела. Кажется, обсуждение чужой личной жизни совсем меня лишило здравого смысла. Какое мне дело до семейных трудностей графа? Может, с приездом этой самой Ри и мои услуги в качестве эффективной суженной больше не понадобятся? Эта мысль легла на душу такой тяжестью, что я испугалась собственных переживаний. Наверное, просто слишком вжилась в роль. Пора вспомнить о прямых обязанностях, а не о договорённостях с Клеверосом. Это всё меня не касается. Чётко и громко произнесла я больше даже для себя, чем для Филина. Скоро здесь будут важные знатные гости. Нужно подготовить дом и парк. Но как это сделать, когда в запасе всего две недели, а и слуг только грэмор? Что за глупый вопрос? Магией, конечно. Это ясно, как тропа теней. Магией? Почему-то этот вариант я не рассматривала. Но я пока плохо владею навыками, да и знаний особых нет. А наше соглашение на что? Ты мне энергию, я тебе помощь в обучении. Давай прямо сейчас пойдем в библиотеку. Раньше начнём, больше времени будет на практику. Уверяю, с ты этот старый даймишка за сутки в порядок приведёшь. Скажешь тоже. Но в одном ты прав. Без волшебства нам не обойтись. Идём. Оран с довольным видом исчез со спинки кресла, а я подмигнула своему отражению в зеркале. Уроки с Филином и работа в заброшенных комнатах уж точно помогут отвлечься от неуместных мыслей о графе.